Просфора наслаждалась тишиной и смотрела в окно. Поезд несся мимо широких, теряющихся за линией горизонта полей, которые словно таяли вдалеке, становясь одной бескрайней долиной, расплескавшейся вокруг. Картинки за стеклом смазывались, но слегка, так что можно было разглядеть пейзаж, спрятать его к себе в душу и заметить детали, потому что в деталях весь смысл — как на любом триптихе, а за окном разыгрывался целый десятих. Просфора знала, что Хмельхольм — город сам по себе уникальный, и не только потому, что разбит на две части. Это следствие, а не причина его уникальности. Далекие горные пики плавно перетекали в склоны, которые с их бесчисленными горными речками сливались воедино с широкими равнинами. Этими огромными полями, которые так и просили, чтобы их чем-то дозасадили. Да В Хмельхольме умудрялись и добывать минералы из горной породы, и выращивать овощи, которые, если год был урожайный, вырастали до сюрреалистических размеров. Иной раз рыжие тыквы получались с три, а то и четыре головы. Пападамс не так много путешествовало а потому знала обо всем только на словах с картинок и просто видела издалека. Поля запросто можно было разглядеть из города, но так они казались просто маленькими пятнышками, словно бы ненароком упавшей с кисточки гуаши в охрово-коричневых тонах. А теперь все это раздолье неслось перед ней, точнее, это она неслась мимо него». Но законы физики имеют свойство играть с человеческим мозгом просто ради своей забавы. Если начать разбираться, можно и с ума сойти. Просфора глядела на меняющие друг друга буйство красок, от зеленых насаждений до огромных подсолнухов, созревших пламенно-рыжих тыкв и золотистых колосьев. Хмельхольм обеспечивал все семь городов этим урожаем, и полей было так много, что даже в самые неурожайные годы никто не голодал. Но живописные полотна, флоры, раскиданные за окном, не пустовали. Им, может, и хотелось бы стоять тут в гордом одиночестве, но повсюду мельтешили люди. Девушка хотела разглядеть их, но они копошились... Так далеко, что деталей выцепить не получалось. А ведь просворе стало интересно, какие они. Такие же, как те, кто постоянно живет в горном и равнинном Хмельхольме, или совсем другие? А может, отличие капелька? Впрочем, папа Дамс смотрела, иногда потирая рябящие глаза, и понимала, не столь важно, какие это люди, сколь то, что они делают». И более того, что они делают это постоянно, нерасторопно и, насколько понимала Просфора, абсолютно обыденно. От людей даже на таком расстоянии веяло спокойствием, которое девушка не совсем понимала, но отдавала себе отчет в том, что это просто не то спокойствие, к которому она привыкла. Ее спокойствие, как ни парадоксально, было чуть более суетным а на полях, даже мелькавших мимо на приличной скорости, оно казалось размеренным. Спокойствие и обыденность, подумала Попадамс: вот в чем дело. Все эти люди-фигурки занимаются этим каждый день, точно как она хлопочет в ногах из глины, и занятия эти так же неоспоримы и очевидны, как то, что утром всходит солнце, и стучь льет дождь, а звезды видно только на ночном небе. Вот если что-то нарушит эту обыденность, сломает выстроенный механизм, скажем, с неба упадет какой-нибудь метеорит, вот тогда начнется хаос, пружинка размеренного спокойствия треснет, и все пойдет наперекосяк. Но оно этим людям и даром не надо. Говоря откровенно, оно не надо никаким людям, ведь никто не любит, когда привычный мир вдруг начинает брекаться, вздрагивает и в конце концов вырывается из упряжки. Просфоре тоже было бы, мягко говоря, не по себе, если бы у ног из глины внезапно снесло крышу ураганом. Тут с почему-то вспомнила слова омерзительного фюзеля, который одним своим видом уже нарушал спокойствие. А еще намекнул, что произойдет нечто, и это нечто. Раз он так радовался, думала Просфора, нечто точно выбьет мир из колеи, и он покатится в бурные воды разбушевавшегося течения хаоса. Девушка моргнула и вновь уставилась в окно. Она представила, как эти бесконечно длинные поля в оттенках густой гуаши, со всеми копошащимися там точечками людьми, всеми силами пытаются удержать обыденность, которую нарушили ради неуловимого фантома цели. Как эти люди стараются остановить падающее небо. Просфора задремала, совсем не заметив пока слабого, но ощутимого запаха гари.